Глава 2 Детский труд и досуг. Слушая детские воспоминания Родиона, Вера Максимовна испытывала чувство зависти. Кто бы мог подумать, что в те годы в провинции у ребят была такая интересная и насыщенная жизнь. Она только угадывалась за теми фрагментами и эпизодами, которые излагал рассказчик. На подробностях досужего времяпровождения Родион внимания не заострял, ведь для него в них не было ничего особенного. Сельским подросткам не было скучно, удивляло количество игр. В ненастную погоду собирались с небольшими группами у кого-нибудь дома и играли в домино, лато карты, шашки и шахматы. Или шли в рабочий клуб, где кроме небольшого кинозала имелись игровые комнаты с бильярдом, настольным теннисом и отдельно для настольных игр. И был телевизор с линзой. Клуб не пустовал. Зимой был хоккей, строительство снежных крепостей и военные игры. Летом открывались широкие возможности для сидячих и подвижных игр на воздухе. Детей было много, и в Атаге, меньше двух десятков человек, собирались редко. На каждом краю имелись свои излюбленные места сбора где-нибудь возле выгона или на пустыре. Днем это были обычные спортивные игры — футбол, волейбол, лапта, городки или велосипедные гонки. Вдобавок были особые сельские подвижные игры, требующие большого количества участников, и о которых Вера Максимовна не слыхивала. Например, «Красные и белые» или «Бешеный телок». С наступлением сумерек играли в «Испорченный телефон» и ручеек. Взрослые никогда не вмешивались в эти развлечения. Дети сами поддерживали игровые традиции, плавно переходящие от поколения к поколению. По словам Родиона, в ручеек и бешеного телка играли задолго до революции, а еще был труд. Почти у всех детей, соответственно возрасту, имелись домашние хозяйственные обязанности. Белоручки попадались редко, и были они не только в семьях начальников. А главное было в том, что в большинстве своем подростки в летние каникулы работали, причем добровольно. Основным стимулом были даже не деньги, а само пребывание в коллективе. То есть работа одновременно была и развлечением в хорошей компании. Те, кто действительно хотел заработать на велосипед или часы, устраивались индивидуально, например, в подпаске. В этих делах за закоперщиком был Родионов приятель, Юрка Левашов. Он рассказывал знакомым ребятам о том, как интересно работать на колхозном огороде, особенно поливальщикам. Ему верили и всей гурьбой шли туда работать. Поливать действительно было интересно. Мощный насос по большой трубе качал воду из речки наверх, а там ее нужно было распределять. Большими мотыгами нагребались Временные плотины, направляя потоки в нужное место, затем разрушались и строились вновь. А в конце этой веселой суеты наступало время купания в речке. Следующим летом Юрка агитировал эту же компанию на прорубку лесополос. Нужно было только запастись добрым топориком. Казенным работать было несподручно. Родион с удовольствием подписывался на эти работы, ведь там было очень весело. Подобного рода трудовой энтузиазм иногда проявлялся очень забавно. Сын учительницы Клавдии Захаровны, Витя, подружился с одноклассником Борей по прозвищу Шлынный. Витя был ухоженным домашним мальчиком, для которого заправка кровати являлась самой тяжелой домашней обязанностью. Шлынный был сыном вдовой колхозницы, и по хозяйству делал все, даже иногда доил корову. Жили они друг от друга недалеко, и как-то раз Витя пришел к Боре. Но тот оказался занят. Он делал кизики. Технология этого процесса отработана столетиями. На отгороженном досками небольшом пространстве хоз двора шлынный босыми ногами месил коровий навоз, подбрасывая туда подстилочную солому для прочности будущего топливного брикета. Затем с помощью деревянных формочек из этой массы делались кирпичики. Подсохнув, они укладывались в пирамиды для полного высыхания. В те годы с углем было непросто, и многим приходилось топить печи по старинке. Витя загорелся помочь товарищу, и хотя Боря его отговаривал, мол, нечего зря вымазываться, разделся и включился в процесс. В это время он зачем-то стал нужен Клавдии Захаровне, и она пошла его искать. Борина мать сказала, что ребята на дворе Увидев своего интеллигентного сыночка с увлечением ковыряющегося в навозе, учительница зашаталась. Она набросилась на Борю, но тот оправдался, что не принуждал Витю. Последовал домашний арест. Но Витин отец его отменил. Он сказал, что любой труд баловством, хулиганством или вредной привычкой не является и отвел Витю в авиамодельный кружок. Однако первый рабочий опыт оставил у Вити сильное впечатление. И когда он вырос и выучился, то стал начальником кирпичного завода. Но такой бескорыстный энтузиазм бывал нечасто. Обычно для труда имелся некий стимул. На уборке фруктов, овощей или кукурузы платили собираемым продуктом. Мерой оплаты для фруктов, помидоров и винограда были ведра, а для остального — мешок. В общем, кто сколько мог поднять и унести за один раз. Но были и нематериальные стимулы. Например, возможность покататься. Кататься любили все на чем угодно, лишь бы оно ехало. Велосипед, лошади, валы, поезд или автомобиль. Во время уборки зерновых и заготовки силоса колхозные шофера пользовались этой страстью к езде и катали ребятишек, выбирая кого покрепче, но взамен те должны были разгребать при погрузке зерно деревянной лопатой или зеленую массу просто руками. Родионов дядя Митя был хитрым мужиком. Работал он шофером в колхозе Первомайский и при случае брал Родиона в кабину покататься. Но за это нужно было выполнять его поручения. Порою не очень благовидные. Когда дядя Митя убедился, что племянник уверенно достает ногами педали, то в очередную уборку научил его управлять грузовиком ГАЗ-51. Под руководством дяди Родион за три дня практики освоил искусство вождения машины по полям. Он стал уверенно возить зерно от комбайна на мехток, а дядя Митя в это время отсыпался в условленном месте где-нибудь в лесополосе. А затем отправлялся крутить шашни с колхозной поварихой. Но счастливому Родиону до этого не было дела, и на несколько лет они стали добрыми приятелями. А еще была толока. Она организовывалась при строительстве дома, когда в один день нужно было переработать большое количество замешанной с соломой глины, изготовить саман для стен или обмазать готовые стены и навалить потолок. Это было что-то вроде субботника. Люди жили дружно, и в назначенный день, обычно в воскресенье, человек 30 соседей и знакомых сходились на саман или маску. Работа делалась весело, с шутками и прибаутками. Вечером хозяева ставили щедрые угощение, которое заканчивалось танцами под баян. В станице это мероприятие называлось «замес». И вполне логично, ведь слово Толока означает то же самое. Сам замес делался накануне в субботу. И вот тут мальчишки выходили на первый план. Глину с соломой месили лошадьми, которыми нужно было править, и мальчики подходили для этого лучше всего по причине малого веса. Лошади ведь тоже устают. Для езды верхом охлюпкой, то есть без седла, нужна определенная сноровка, но у ребят она имелась. На самом деле гонять лошадей по кругу в вязкой глине — занятие нудное, однако главное удовольствие было впереди. По окончании работы на заляпанных и усталых лошадях Шагом ехали за станицу на речку, где их купали и купались сами. Затем, тщательно согнав с коней воду, их прогревали, то есть устраивали скачки до конюшни. Рабочие лошади, бегавшие только кентером, неважные скакуны, но мальчиков в этом качестве они устраивали. Уже тогда Родион отметил благотворное влияние красной глины на человека. Женщины мазали глину прямо руками, а после этого кожа на них очищалась и молодела на глазах. Вообще глина как материал и изделия из нее биологически совместимы с организмом человека. Дом из самана не только экологичен, но и весьма практичен. При относительной дешевизне зимой в нем хорошо сохраняется тепло, а летом — прохлада. Но самым увлекательным было ежегодное пребывание в школьной производственной бригаде, которую жители для краткости называли пионерлагерем. В сущности, от стандартного пионерского лагеря школьная бригада отличалась пребыванием старшеклассников-комсомольцев и четырьмя часами работы на колхозных полях, огородах и виноградниках. Сам лагерь располагался километрах в двух от станицы на живописном берегу речки Камчи вдоль красивой тополинной аллеи. В определенном смысле лагерь был подразделением колхоза Первомайский, так как школьники трудились на его землях. Колхоз предоставлял материальную базу, гужевой транспорт, лошадей и снабжал продовольствием. И даже платили зарплату, в основном, правда, символическую. Бывало, что пионеры за сезон получали по 20 копеек, но никого это не волновало. Все знали, что лагерь не клондайк, но ехали на трудовую четверть с удовольствием. Это был тот редкостный случай, когда навязанное сверху мероприятие было ребятам по душе. Еще бы, романтика палаточной жизни на природе вдали от родительского дома. Новая свобода от смены обстановки, веселая атмосфера коллективного труда и быта захватывала даже лодырей. Работа на свежем воздухе только разжигала здоровый аппетит, а кормили как на убой. Колхоз был не бедный и продуктов не жалел. Блюда готовились простые, но разнообразные и питательные. Свежий мед присутствовал на столе ежедневно. Ребята росли и здоровели на глазах. Не подавали только фрукты потому что в десяти метрах от палаток находился сад, в котором было разрешено рвать любые фрукты в любое время и в любых количествах. Сады в ту пору ядохимикатами не обрабатывались, и плоды были экологически чистыми. Массовых нашествий вредителей не было. А с обычными червяками и гусеницами управлялись воробьи, скворцы, кукушки и всякие другие птички. После обеда был тихий час, а потом начинались развлечения по вкусу. Футбол, рыбалка, шахматы, олимпиады, викторины и купание в речке. На берегу Камчи был оборудован песчаный пляж с деревянной вышкой для прыжков в воду. В общем, кто во что гораст. И через день кино, и через день танцы. На выходные готовились концерты, самодеятельности. Также два или три раза за лето выездные бригады ростовских театров, чаще всего ТЮЗа, играли настоящие спектакли. Для этой цели за штабным вагончиком была сколочена вполне приличная сцена. Вечерами играли в огромный ручеек, и всегда находилось время для веселых розыгрышей и шуток. Распорядок дня был обычным для пионерского лагеря и слегка напоминал армейский. Линейка, поднятие флага, распределение на работы, наряды и вечерняя проверка. Назначались ночные караулы из двух мальчиков и двух девочек постарше, сменяющихся через два часа. Штабной вагончик разделял ряд палаток на мужскую и женскую часть. Мальчики патрулировали свою половину, девочки — свою. Но это не мешало им присесть где-нибудь под грибком и поболтать о том, о сём. Нарушения карались нарядами вне очереди. Штрафник должен был в свободное время прополоть рядок винограда длиной метров триста. Два наряда, два рядка. Самым тяжелым наказанием было изгнание из лагеря. Но ребята знали меру. И при Родионе такого не случалось. И были первые чувства. В неформальной обстановке люди открываются с непривычной стороны. Вдруг оказывалось, что троечник Коля хорошо играет на гитаре и знает много веселых историй, а неприметная Галя, сменив коричневый школьный фартук на легкую белую блузку, преображалась в интересную девушку, на которую лавиной обрушивалось юношеское внимание. Блатных должностей не было. Бригадирами, извиньевыми были учителя и студенты пединститута на практике. Единственным человеком со стороны была колхозная повариха. Все остальное ребята делали сами. Смены были разной длительности. Для пятиклассников — одна неделя. Далее — по нарастающей до месяца. Этот месяц старшеклассники, практикуясь в вождении техники, работали на тракторе и комбайне. По окончании школы они получали права тракториста третьего класса. Пораженная столь насыщенной жизнью, Вера Максимовна спросила Родиона. «При такой занятости тебе, должно быть, и в гору глянуть некогда было. Просто помечтать, разглядывая облака в небе и букашек в траве». «Ничего подобного. Иногда нам нравилось просто любоваться природой, хотя мы и не знали слова эстетика. Время от времени ребята устраивали походы по району. В этом деле была одна тонкость. Если поход имел практическую цель, например, просто нарвать в посадке жердел, то мы ехали на велосипедах или на каком-нибудь другом транспорте. А созерцать природу всегда шли пешком. Поводы были, но какие-то непрактичные. Пододрать сорочих яичек или попробовать необыкновенно вкусной воды из далекого степного колодца. Однажды весной мы отправились за воронцами. Нас было четыре мальчика и три девочки. Идти нужно было километр четыре за лиман, где степь была еще не пахана и где еще можно было увидеть ковыли. Когда мы пришли на место, то открывшийся пейзаж поразил нас так, что на несколько минут все застыли изваяниями. Перед нами до самого горизонта раскинулось темно-красное море из цветущих степных пионов. Это великолепие действительно было похоже на море, потому что восточный порывистый ветерок прямо на нас гнал настоящие, лениво перекатывающиеся красные волны. И также волнами наплывал густой, как кисель, одуряющий запах. Обратно шли в молчании. Ни у кого не было слов выразить впечатление. Такие вещи трудно описывать, но они запоминаются навсегда. У кого-то при слове «родина» возникает образ белой березки, рябины или черемухи, а у меня перед глазами встает это необыкновенное море цветов.